Глава двадцать вторая. Ньютон, штат Массачусетс. 9 июня 2006 года. 03.25. На несколько секунд Джека словно окутал туман. Поняв, что Крэг не дышит, он бросился вперед, к углу кровати, чтобы как можно быстрее оказаться на той стороне, где лежал Крэг. Джек уже готов был сорвать одеяло, чтобы начать искусственное дыхание. Этот неожиданный рывок в сторону, видимо, и спас ему жизнь. Джек вдруг понял, что в комнате он не один. Из открытых дверей ванной выскочил одетый в черное человек. Человек занес бейсбольную биту и ударил по тому месту, где за миг до этого находился Джек. Бита задела лишь плечо. К счастью, удар пришелся по касательной и был не слишком сильным. Тем не менее, по телу разлилась боль, а колени сразу ослабли. Не выпуская из рук фонарик, луч которого бегал по стенам спальни, Джек метнулся от кровати, опасаясь, что человек в черном загонит его в угол. Поняв, что сейчас последует очередной удар и вспомнив, что нападение является лучшей защитой, Джек пригнулся к полу и, бросившись вперед, принял врага на правое плечо. Так останавливают нападающего футболисты. Одновременно он захватил бедра противника – И, используя силу натренированных велосипедом ног, подсечкой свалил на пол. Теперь, когда они оба оказались на полу, у Джека было преимущество. В ближнем бою тяжелый фонарь был более грозным оружием, чем длинная бита. Джек захватил на груди его рубашку и занес фонарь, чтобы проломить череп. Луч фонаря осветил лицо лежащего человека. Джек вскрикнул. В нападавшем он узнал «хозяина дома». «Крэг!» — он не верил своим глазам. «Джек!» — Крэг поднял руку, чтобы защитить глаза от сильного света. «Великий Боже, произнес Джек, отпустив рубашку Крэга и вставая с пола. Крэг тоже поднялся. Затем он подошел к выключателю и зажег свет. «Что ты здесь делаешь и какого дьявола шныряешь по моему дому в такое время?» Он посмотрел на настенные часы. «Половина четвертого!» «Я все объясню», — сказал Джек, и, поморщившись от боли, растер ушибленное плечо. Затем осторожно прощупал его, нашел место, куда пришелся удар. Ему повезло, ключица осталась целой. Крэг бросил биту на кровать. «Прости, что я тебя ударил», — сказал он, подходя к Джеку. «Я же мог тебя убить». «Меня били и посильнее», — ответил Джек и посмотрел на кровать. То, что он принял за Крэга, были лишь накрытые одеялом подушки. «Тебя осмотреть?» — участливо спросил Крэг. «Действуй!» Крэг взял Джека за руку и осторожно положил ладонь на его плечо. Затем он несколько раз приподнял и опустил руку так, чтобы та двигалась в плечевом суставе. «Больно?» «Немного, но при движении боль не усиливается. Думаю, что переломов нет, но рентген не повредит». Если хочешь, я могу отвезти тебя в мемориальную больницу Ньютона. Лучше всего просто приложить к ушибленному месту лед, — ответил Джек. Отличная мысль. Пойдем в кухню. Я положу лед в герметичный пакет. Когда они шли по коридору второго этажа, Крэг сказал, «Меня чуть инфаркт не хватил. Я решил, что ты один из парней, напавших на моих дочерей». Я подумал, что он вернулся, чтобы выполнить угрозу, и я был готов вышибить из него дух. «Я тоже подумал, что ты один из тех типов», — сказал Джек. Он увидел на Креге темный банный халат, а не одеяние ниндзя, возникшее в его воспаленном воображении. Джек почувствовал тяжесть револьвера в кармане, но у него ни на миг не возникала мысль им воспользоваться. Это был хороший знак». Крэк передал Джеку пакет со льдом, и Джек уселся на край дивана, прижав пакет к ушибленному месту. Крэк тяжело опустился рядом и растер пальцами виски. «Я скоро уйду, чтобы ты мог поспать», — сказал Джек. «Но прежде я должен тебе все объяснить». «Перед тем, как лечь, я обошел дом», — сказал Крэк, «Поскольку ты снял постельное белье, я не ждал твоего появления». «Особенно в столь неподходящий час, и тем более наверху». «Дело в том, что я обещал Алексис взглянуть, как ты себя чувствуешь». «Ты с ней говорил вечером?» «Да, и довольно поздно. Ее очень беспокоит, что ты мешаешь алкоголь со снотворным». «У меня были пациенты, использовавшие такую комбинацию». «Я не нуждаюсь в твоих советах». «Естественно», — согласился Джек, — Тем не менее, она попросила меня проверить твое состояние. Честно говоря, я не думал, что в этом есть необходимость. А двигался я тихо, потому что боялся тебя разбудить. Ты бы наверняка рассердился». Крэк прекратил массировать виски и посмотрел на Джека. «В этом ты совершенно прав. Прости, если оскорбил. Я сделал это ради Алексис». Она волновалась, думая, что после сегодняшнего заседания ты будешь подавлен больше обычного. «Видимо, я должен поблагодарить тебя за эту услугу. Да, мне трудно сейчас, и смотреть на себя я стал по-другому. Сегодня я выглядел жалким, ничтожным типом, вредил самому себе. Господи, какой стыд! Как, по-твоему, выступили сегодня эксперты со стороны защиты?» «Весьма разумно». «Было приятно услышать для разнообразия добрые слова в свой адрес, но думаю, что все это бесполезно. Если Рендальф в заключительном слове не проявит гениального актерского мастерства, на что он, по моему мнению, не способен, присяжные поддержат иск этого мерзавца Джордана», — уныло произнес Крэк, глядя на темный экран телевизора. «А знаешь, у меня была еще одна причина явиться сюда в столь поздний час», — сказал Джек. «Вот как? И что за причина?» — спросил Крэг, и его глаза увлажнились, словно он собирался заплакать. «Ты не упомянул об аутопсии? Ты ее провел?» «Да», — ответил Джек и рассказал Крэгу обо всех событиях дня, начиная с эксгумации и кончая встречи с токсикологом. Крэг слушал очень внимательно. Особенно его заинтересовал токсиколог и предположение о возможном криминальном обороте дела. «Если токсиколог найдет следы лекарств или яда, обвинение в медицинской халатности рухнет», сказал Крэг, слегка расправив плечи. «Вне всякого сомнения», — согласился Джек, — «но до этого еще очень-очень далеко. Одним словом, я пришел сюда, чтобы взглянуть на анализатор биомаркеров. Нет ли каких-либо оснований считать полученный тобой позитивный результат ошибочным?» Крэг вскинул брови, обдумывая вопрос. «Не могу ничего сказать», — наконец ответил он. «Хотел бы, но не могу. Я таких причин не вижу». «В больничной лаборатории меня спросили, делал ли ты анализ на тропонин-1 и миоглобин или только на тропонин-1?» «И на миоглобин тоже. Я выбрал этот способ именно по той причине, о которой упомянул твой начальник лаборатории. Он выдает результат менее чем за два часа». «А сколько лет может прослужить такой аппарат?» «Не знаю, я об этом не задумывался». «В таком случае нам не остается ничего другого, как попытаться выявить агенты, способные спровоцировать инфаркт миокарда». «Как насчет Дигиталиса?» «Я сразу подумал о Дигиталисе, но скрининг не дал никаких следов». «Жаль, что больше не могу тебе ничем помочь», — сказал Крэк. «Самое скверное в этом судебном процессе то, что чувствуешь себя совершенно беспомощным. Ты можешь помочь, если попробуешь припомнить, к каким кардиотоксическим лекарствам имели доступ Пэйшенс и Джордан. Благодаря стараниям моего партнера это Коэна, в ее шкафчике образовалась целая аптека, но все это уже изучалось». «Да, я ознакомился с документами», — сказал Джек, вставая с дивана. После недолгого расслабления ноги стали тяжелыми и двигались с трудом. «Мне надо ехать в лабораторию, чтобы узнать результаты, а ты отправляйся в постель». С этими словами Джек направился к дверям. «Ты собираешься работать всю ночь?» — спросил Крэк. «Похоже на то. После того, что мне пришлось пережить, я хотел бы надеяться на положительный результат, однако боюсь, что этого не случится». «Мне остается лишь поблагодарить тебя за все, что ты сделал». «Не стоит благодарности», — ответил Джек и добавил. «Во всем этом деле есть один положительный результат. Я восстановил отношения с сестрой». Крэг встал, чтобы проводить Джека. «Может быть, ты хочешь взглянуть на аппарат? Он там же, в саквояже. После этого фиаско у меня было мало вызовов». «Не надо», — покачал головой Джек. «Ты сказал все, о чем я хотел узнать». «Мы увидимся с тобой утром в суде». «Не думаю, у меня очень важное личное дело, и я улечу в Нью-Йорк первым рейсом, поэтому позволь мне пожелать тебе удачи». Они пожали друг другу руки. «Если они за это время и не стали друзьями, то в любом случае научились понимать друг друга гораздо лучше».